Не надеясь, что им дадут спокойно поспать, они решили выставить в дозор двух моряков африканцев. Их должны были сменить Корсар и Каталоница. Последние, перезарядив для большей надежности аркибузы, поспешили улечься спать, а карму и его товарищи расположились вокруг, за кострами, с оружием на коленях. Огромный лес снова умолк, но его тишина казалась обманчивой. Люди, стоявшие на страже, по опыту знали, что индейцы, опасаясь огнестрельного оружия, предпочитают нападать ночью. К тому же в темноте легче подойти поближе к врагу, особенно в джунглях. Харма был бы рад услышать урчание ягуаров. Лерев Пум присутствие этих хищников, по крайней мере, говорил бы об отсутствии тростнокожих. Не сводя глаз с окрестных кустов, И время от времени подкидываю в огонь пригоршни перца, а не провели так часа два. Как вдруг африканец, обладавший острейшим слухом, услышал, как кто-то тихонько раздвигает ветки. — Слышишь, белый кум? — прошептал он, наклоняясь к карму, раскуривавшему с завидным спокойствием окурок сигары, обнаруженный в одном из своих карманов. — Хоть убей ничего, не слышу, дорогой кум! — пошутил хлебустерк. С вечера умолкли и лягушки, которые лают них уже собак, и жабы, бубнящие, словно из бочки. Твой кум слышал, как тот -то раздвигал ветки. — Значит, белый кум глух, как тетерев. Тихо, слышишь, хрустнула ветка. — Ничего не слышу, но раз ты говоришь, значит, кто то сюда идет. — Верно, кум. — кто бы мог быть. У черного кума глаза случайно не кошачьи, Не видят ли они в темноте? Тогда бы мы горе не знали. Видать, не вижу, но чувствую, что к нам кто-то подбирается. У меня арки наготове. Молчи, послушай Ляг на землю, белый ком, нас подстрелит из лука. Спасибо за совет. Вот уж нет охоты получить отраву в брюхо. Растянувшись на траве, они знакомили ван Штиллеру, караулившему с противоположной стороны, последовать их примеру, и затаились с оружием в руках. Один или несколько человек осторожно крались к лагерю. В зарослях шагах в пятидесяти от флебусьеров время от времени колебались листья, и слышался хруст веток. Ясно было, что враги старались незаметно подобраться к лагерю и пустить в ход стелы. Африканец и флебусьеры, почти целиком скрытые травой, не двигались, ожидая появления индейцев чтобы открыть огонь. Внезапно карма подскочил, словно озаренный блестящей идеей. — Хум! — спросил он. — Как ты думаешь, они еще далеко? — Индейцы? — Да, отвечай поскорей. — Они еще в зарослях. Но если будут двигаться так же, то через минуту будут на пушке. — Этого вполне достаточно. — Ван Штидер, кинь-ка мне твою куртку и берет. Тот поспешно выполнил его просьбу, справедливо полагая, что раз уж карма просит у него одежду, то вот этом есть настоятельная необходимость. Либо Истер тоже снял с себя куртку. Добрав побольше веток, он кое-как связал два куля, напяли на них куртки, а сверху приладил биеты «Готово дело!» — сказал он, растягиваясь рядом с африканцем. акуманёк куманек хитер!» — промолвил, смея с африканец без этих чучел, индейцевая, гляди, угодили бы в корсары или каталонца. А так оба могут спать под надежной защитой. Тихо, тихо, кум, идут. Я готов. Эй, Иван Штиллер, подкинь-ка еще горсточку перца. Тот собрался было привстать, но вынужден был снова пригнуться. В воздухе просвистели стрелы, и три или четыре из них вонзились в чучело. Напрасно стараетесь голубчики». — Зря только яд переводите, — пробормотал Кармо. — Высуньтесь хоть на минутку, чтобы можно было вам всыпать. Видя, что никто не подает признаков жизни, индейцы выпустили в чучело еще семь или восемь стрел, затем один из них, видимо, самый храбрый, выскочил из кустов, размахивая своей грозной палицей. Подняв аркибузу, Кармо взял его на мушку и собирался было выстрелить, как вдруг где-то в лесу на расстоянии нескольких миль послышались четыре выстрела, а вслед за ними душераздирающие вопли. Индейц мигом бросился в кусты, прежде чем к успел снова прицелиться. Корсары, каталонец, внезапно разбуженные выстрелами и криками, поспешно вскочили на ноги, спрашивая, что на лагерь напали индейцы. «Где они?» — спросил корсар, порваясь вперед со шпагой в руке. — Что, сеньор? — изумился Карма. — Индейцы. Исчезли, капитан. Так не попробовав моего угощения. Выстрелы и крики, слышишь, снова стреляют. — В лесу идет сражение, — сказал каталонец. И индейцы напали на белых, сеньор. На губернатора его свиту. Видимо, так. Жаль, если они его убьют, а не я. Мне тоже. Не возвращать же свой долг покойнику. Но тихо дали прогремел еще два выстрела, затем до путников донеслись дикие крики, на этот раз, пожалуй, целого племени индейцев, потом еще один выстрел, и, наконец, все стихло. — Фаталия окончена, — сказал каталонец, беспокойно напрягавший слух. — На губернатора мне наплевать, но остальные ведь мои соотечественники. — Я вижу, хотел бы узнать, что с ними стало, не так ли? — спросил корсар. — Да, капитан? — А я не прочь посмотреть, остался ли в живых мой смертельный враг, — заметил мрачно Флебусьер. — Не мог бы ты нас туда отвезти. — Ночь темна, сеньор. — Однако... — Продолжай. — Мы можем сделать факелы из веток и привлечь к себе внимание индейцев. — Это верно, сеньор. — Однако можно идти по компасу. — Никак нет, сеньор. В лесу слишком много препятствий, которых нам не преодолеть, если только... — Говори скорее. — Я вижу там кукухо в лесу. Они нам могут пригодиться. — Дайте мне пять минут, сеньор. За мной, Моко. Сняв берет, каталонец направился с африканцем к группе деревьев, среди которых поблескивали крупные зеленоватые огоньки, кружившихся в каком-то фантастическом танце.